Глава двадцать четвертая Четверг, шестое ноября «Дрожайшая калетта! Промчались недели, и завтра мой особый день», — писала Анжелика, светясь от ожидания. «Я чувствую себя так хорошо, что едва могу поверить в это. Я сплю чудесно. Щеки мои поразовели, все осыпают меня комплиментами». И фигура у меня стройна, как никогда. Никаких признаков, ничего, — подумала она, — ничего. Груди немножко побаливают, но это просто воображение, а завтра все кончится. Она сидела за бюро в своих апартаментах, выходящих окнами на залив, высунув кончик языка между губами, слишком осторожная, чтобы написать что-то, что хоть как-то могло бы ее скомпрометировать. Какое счастливое предзнаменование, что моя новая жизнь начинается в его день. Завтра день святого Теодора. Он мой новый святой, мой ангел-хранитель. Видишь ли, Калетта, по браку я становлюсь британкой. Не англичанкой, потому что Малкольм шотландец, и только отчасти англичанин. А святой Теодор... один из их столь немногочисленных святых. Он тоже стал британцем, он был грек, двенадцать столетий назад и поднялся до сана епископа Кентерберийского. Ее ручка с остальным пером замерла на этом слове, ибо это имя вызвало призраков из тумана прошлого, но она отгородилась от них, и они снова опустились в свои темные глубины. Это означает, что он стал как бы папой британских островов. Он реформировал церковь, изгнал злодеев, положил конец языческим церемониям, был таким святым и добрым, особенно к женщинам. Дожил до восьми лет поразительно и вообще был чудесным человеком истинной церкви. Я отмечаю этот день тем, что устрою себе особый пост, а потом через три дня званый ужин. Отец Лео рассказал мне о нем. Бр! Он мне по-настоящему не нравится. От него так пахнет. В исповедальне мне приходится пользоваться платком с ароматическим шариком. Ты бы упала в обморок, дорогая Калетта. В прошлое воскресенье у меня были ваперы, и это воскресенье я тоже наверняка пропущу. Ты помнишь, как мы проделывали это, когда были в школе? Хотя я так никогда и не узнаю, как нам удавалось избежать выговора. Мысли о Калетте, школе, Парижа отвлекли ее на мгновение, и она посмотрела в окно на океан. Штормовой, тут тускло-серый. Резкий ветер поднимал волны с пенным гребнем, которые, шурша галькой, с громким шипением набегали на пляж в ста шагах от нее по другую сторону променада. Торговые суда стояли на якоре. Шлюпки разгружались и загружались, Единственный боевой корабль, фрегат «Жемчужина», великолепный, со своей новой мачтой и заново покрашенный, шел на парах к месту своей стоянки, только что возвратившись из Эдо. Но Анжелика по-настоящему не видела ничего этого. Взор ее заволокла розовая пелена будущего, которая обещал ей ее разум. Здесь, в ее покоях, Было тепло и тихо. Никаких сквозняков. Оконные рамы плотно подогнаны, в камине пылает огонь. Малкольм Струан уютно дремлет в высоком кресле красного бархата. Бумаги, письма, накладные лежат у него на коленях и рассыпались возле ног. Смежная дверь открыта. Ее дверь в коридор не заперта. Это был их новый обычай. Они оба согласились, что так безопаснее. в будущем им еще хватит времени, чтобы побыть вдвоем. Иногда он заходил к ней утром и вел свои дела из ее будуара до полудня, когда засыпал ненадолго перед обедом. Иногда он оставался у себя, а в некоторые из дней неловко спускался по лестнице в кабинет на первом этаже. Он неизменно говорил, что всегда рад ее видеть там, но она понимала, что это была простая вежливость. Внизу было царство мужчин. Она была в восторге от того, что он работает. Макфей сказал ей, что с тех пор, как Тайпен взял бразды правления в свои руки, все трудятся с большим усердием, у нас зреют большие планы, и наша компания гудит, как пчелиный рой. Такое же настроение было и у нее. Никакого страха перед завтрашним днем. Наоборот, она с нетерпением ждала встречи с Андре сегодня вечером во французской миссии. Вместе они придумали предлог, и завтра она снова переедет туда на три дня, пока ее комнаты у Струана перекрашивают и шьют новые занавеси на окна и новый полог для кровати из шелков, которые она выбрала на складе компании. — Но, ангел мой, — заметил Струан, — Мы пробудем здесь еще лишь несколько недель. Этот расход, право, вовсе...» Ее смех и поцелуй заставили его изменить свое мнение. «Ла! Я начинаю любить его и обожаю эту игру в то, чтобы все получилось по-моему». Она улыбнулась и вернулась к письму. «Калетта, дорогая, во мне столько энергии, сколько никогда еще не было. Езжу верхом каждый день». Правда, не за город из-за чего поселение кажется мне тесноватым, но много кругов галопом на ипподроме с Филиппом Тайрером. Сетри Полидаром, он, кстати, лучший наездник, какого я вообще когда-либо видела. Иногда с французскими английскими офицерами-кавалеристами. Не забываю и бедного Марлоу, который все больше и больше кажется мне милейшим человеком и чудесным кавалером. Но вот всадник он, боюсь, никудышный. Три дня назад они все трое отбыли в Эдо, где сэр Уильям и министры должны иметь встречу с туземным кабинетом и их королем, который называется Сёгун. Малкольм поправляется, правда, так медленно. Ему все еще трудно ходить, но он такой удивительный, кроме тех дней, когда приходит почта дважды в месяц. В эти дни он бывает страшно зол на все и на всех, даже на меня. И все это только потому... что с каждой почтой он получает письма от своей матери. Я начинаю ненавидеть ее, которая очень сердится, что он остается здесь, а не возвращается в Гонконг. А три дня назад все было еще хуже, чем всегда. Прибыл один из клиперов благородного дома, на этот раз еще с одним письмом и устным приказом вернуться, который передал капитан. «Я был бы благодарен вам, сэр». Если бы вы поднялись на борт сразу же, как только мы перевезем весь наш особый груз на берег, мы имеем распоряжение сопроводить вас и доктора Хуга в Гонконг без промедлений. Я никогда в жизни не слышала таких выражений, Калетта. Я подумала, что с бедным Малкольмом сейчас сделается удар. Капитан Сник и быстро ретировался. Я опять стала умолять Малкольма сделать, как она хочет, но... Он просто глухо прорычал «Мы поедем, когда я решу поехать, клянусь богом! Больше не заговаривай со мной об этом!» В Экогаме о -о очень скучно. Я действительно с радостью бы вернулась в Гонконг к цивилизации. Чтобы убить время, я прочитала все, что только смогла найти. Я с удивлением обнаружила, что газеты помимо моды и парижской жизни, оказывается, содержат еще массу всего интересного. И читая их, я поняла, какая я легкомысленная. но я должна быть готова ко всем званым вечерам, которые мне придется давать в доме своего мужа, занимать его важных гостей, а также их жен. Поэтому я намереваюсь разузнать все о торговле, опиуме, чаем, хлопке, шелкопрядах. Но в этом деле нужно быть о -о очень осторожной. Когда я в первый раз попробовала заговорить об одной статье, касавшейся ужасного состояния шелковой индустрии во Франции, что и объясняет, почему японские шелкопряды так ценятся, Малкольм сказал, «Эти заботы не для твоей хорошенькой головки, ангел мой». Я не могла вставить ни одного слова, даже обиняком. Более того, он пришел в настоящее раздражение, когда я сказала, что благородный дом мог бы открыть шелковую фабрику во Франции. «О, дрожайшая калетта! Как бы я хотела, чтобы ты была здесь, я могла бы излить тебе свое сердце! Я скучаю по тебе, скучаю по тебе, скучаю по тебе!» Стальное перо, вделанное в костяную ручку, начало ставить кляксы. Она аккуратно высушила его и вытерла кончик, изумляясь тому, как это легко. Перо снова стало как новое. Всего несколько лет назад все пользовались гусиными перьями, и ей бы пришлось отыскивать специальный ножик, чтобы очинить новое перо, расщепить кончик, и его хватило бы не больше, чем на страницу «две». тогда как этих митчеловских ручек, производившихся промышленным способом на фабрике в Бирмингеме, хватало на много дней, и они выпускались разных размеров, чтобы вы могли подобрать такую, которая больше подходит вашему почерку. Позади нее струан пошевелился, но не проснулся. Во сне лицо у него совсем здоровое, подумала она, чистое и сильное. Дверь открылась, и в комнату вплыла осо. — Мисси, ваш обед хочет здесь, а или внизу, я? Струан тут же проснулся. — Твоя хозяйка будет есть здесь, — коротко распорядился он на Кантонском. — Я буду обедать внизу, в нашей большой столовой, и скажи повару, ему лучше позаботиться о том, чтобы стол был исключительным. — Слушаюсь, Тейпен, — Асо заторопилась прочь. — Что ты сказал ей, Малкольм? — Только то, что ты обедаешь здесь, а я буду внизу. Я пригласил Дмитрия, Джейми и Норберта. Он залюбовался ее силуэтом на фоне окна. — Ты выглядишь потрясающе. — Спасибо. Могу я присоединиться к вам? Мне бы очень хотелось. — Извини. Нам нужно поговорить о делах. С большим усилием он поднялся, и она подала ему две его трости. Перед тем, как взять их, он обнял ее. И она позволила своему телу вздохнуть, прижавшись к нему, пряча свою злость, что ее опять оставляют заперти. Идти некуда, делать нечего, кроме как снова взяться за перо или почитать еще что-нибудь и ждать. Скука, скука, скука. лун два разрезал первый из больших и толстых яблочных пирогов на четыре части, выложил на тонкие оловянные тарелки, щедро полил сверху густыми взбитыми сливками и подал на стол четырем торговцам. — Боже милостивый! — Где, дьявол, меня забили, вы их раздобыли? — спросил Норберт Грейфорд, а Дмитрий, перекрывая его, произнес тем же благоговением, чтоб я сдох. — Сливки! — Макфей рыгнул. — Пардон, поздравление от Тайпена! Дмитрий поднял на ложку основательный кусок. «Последний раз я ел сливки в Гонконге полгода назад, черт побери! Это здорово! Новая монополия благородного дома!» Малкольм улыбнулся. «Наш последний клипер несколько дней назад тайком привез сюда трех коров. Ночью...» Мы перевезли их на берег и с помощью армейского квартирмейстера спрятали их среди лошадей. Не хотелось, чтобы их увели или чтобы Джапо задавали вопросы на таможне. Теперь они день и ночь под охраной. Он не смог скрыть своего удовольствия тем эффектом, который произвели свежие сливки после изрядных порций говядины, печеного картофеля со свежими овощами. пирога с местным фазаном, французского и английского сыров с пивом, Шато Бирон, разлива 46 шестого года, прекрасным шабли и портвейном. Мы собираемся развести целое стадо, если они привыкнут к здешнему климату, и построить молочную ферму, как дочернее предприятие нашей молочной фермы в Гонконге. Изначально это была идея Джейми, ну и, разумеется, продукт сможет купить каждый. «По обычным, так называемым благородным ценам», — саркастически осведомился Норберт, явно раздраженный тем, что ему не донесли заранее об этом новом начинании Струана. «Цены включают прибыль, но вполне разумную», — ответил Струан. «Он распорядился, чтобы коров срочно доставили из Гонконга, едва только прибыл сюда». «Сливки были хороши, юный Малкольм». «А теперь? Как ваш секретный Джапо и его рудная концессия, которую вы никогда не получите?» Струан и Макфей уставились на него, разинув рот. Две недели назад Варгаш взволнованно прошептал, что к нему подошел один из их поставщиков «Шелка», выступавший посредником князя Оты, который хотел тайно встретиться с Тайпеном, чтобы обсудить предоставление компании Струана, Исключительной концессии на добычу золота в его владениях, которые включали в себя большую часть Кванто, района, охватывавшего почти все равнины и горы вокруг Эдо. Концессии в обмен на товар — оружие. «Лучше быть не может», — сказал Струан. «Если это честное предложение, оно может стать для нас решающим прорывом». «А, Джейми?» «Если честное, то да, абсолютно». «Вот, посмотрите, здесь их полномочия». Варгаш показал им лист рисовой бумаги высокого качества, исписанные иероглифами, похожими на китайские, с двумя затейливыми печатями. «Вот это печать князя Оты, а эта печать принадлежит одному из Родзю, князю Йосю. Есть два условия». Встреча должна состояться в Канагаве, и все должно держаться в полном секрете от Бакуфу. Почему? И почему Канагава? Почему не здесь? Они просто сказали, что встречу придется провести именно в Канагаве, хотя и пообещали прийти ночью в миссию, где и могла бы состояться беседа. «Это может обернуться ловушкой, Тайпен», — заметил Джейми. «Не забывай, что именно там убили Луна. А эти убийцы...» Радостное возбуждение Малкольма съежилось от всколыхнувшихся воспоминаний. «Но он заставил себя не думать об этом. Там есть солдаты, они защитят нас». — Они гарантировали, — вставил Варгаш, — что их чиновники придут без оружия, особо подчеркнув лишь необходимость хранить все в тайне, сеньор. — Это слишком рискованно для вас, Тайпен, — продолжал настаивать Джейми. — На встречу пойду я с Варгашем, который будет переводчиком. — Прошу прощения, сеньор Макфей, но они хотят говорить лично с Тайпеном. Похоже, что переводчик не понадобится. С ними будет человек, который говорит по-английски. Это слишком опасно, Тайпен. Да, но возможность слишком хороша, чтобы упускать ее. Джейми, ничего подобного никогда и никому из нас не предлагалось. Если мы сумеем заключить такую сделку, нам на руку, что она будет тайной. Мы сделаем громадный шаг вперед. «Каковы условия, Варгаш?» «Они не сказали, Тайпен?» «Ладно. Прими их приглашение, и чем скорее мы встретимся, тем лучше. Одно условие. Со мной также будет мистер Макфей. Джейми, мы отправимся на лодке, распорядись о Паланкине для меня в Канагаве». Беседа была короткой и, на удивление, прямо линейной. два самурая. Один, назвавшийся Ватанабе, говорил на смеси английского и американского сленга с американским акцентом. «Князю Оте нужны два разведчика-старателя, чтоб дело знали. Они могут ходить где угодно по его земле с провожатыми». «Без оружия, чтобы. Он гарантирует безопасный переезд, дает им хороший сухой дом, где жить, еду, столько саке, сколько они смогут выпить, и женщин хоть отбавляй. Контракт на год. Вам отходит половина золота, которое они найдут. Вы бесплатно поставляете все снаряжение и инструменты надсмотрщиков, чтобы учить его людей, если они чего-то найдут. Продажа также на вас. Если все пойдет успешно, он заключает новый контракт на второй год и третий и больше, если благородный дом будет играть честно. Согласны? Люди должны вести разведку только золото? Конечно, золото. Князь Ота говорит, у него уже есть один маленький рудник, может, рядом есть еще, Вы берете на себя продажу. Люди должны быть толковыми. Обязательно, чтобы побывали в Калифорнии или в Австралии на тамошних россыпях. Согласны? Согласны. Потребуется время, чтобы найти людей. Сколько? Две недели, если такие найдутся здесь, в поселении. шесть месяцев если придется везти их из австралии или америки чем скорее тем лучше дальше сколько ружей есть у вас на продажу прямо сейчас пять князь ота покупает их и все ружья о которых вы договорились с тёсю, когда они прибудут по той же цене они уже обещаны Мы можем поставить другие. Князь Ота хочет эти ружья тёсю. Он хочет их. Он платит ту же цену. Все ружья тёсю, понятно? И все другие, какие сможете достать. Вы продаете ему только в Непоне, Только ему, понятно? То же самое с пушками и кораблями. Всеми, какие сможете достать. Он платит золотом. Чем больше найдете, тем больше вашего. Ни Малкольму Струану, ни Макфею не удалось заставить этого человека хоть в чем-то пересмотреть свою позицию. В конце концов, Струан согласился, и они договорились о новой встрече через месяц, в которой Струан подготовит простой контракт с указанием их гарантий, а также сведения о двух разведчиках. После того, как самураи ушли, они поздравили друг друга. «Джейми, ты найдешь их в пьяном городе. Ради всех святых поторопись и будь осторожен, чтобы Норберт ничего не разнюхал. Можешь положиться на меня». Через несколько дней Макфей нашел двух опытных старателей, американца и корнуольца. работавшего когда-то на оловянных рудниках у себя на родине. Оба они промышляли золото недалеко от Саттерс-Милл в Калифорнии и на россыпях Андерсонс-Крика в Австралии. Завтра эти люди должны были представить им окончательный перечень необходимого оборудования и инструментов и обговорить детали своих контрактов. И вот теперь Струан и Макфей с ужасом слушали, как Норберт говорил. Я заключил эту сделку, юный Малкольм. Она заключена. Можешь забыть о ней и об этих бродягах-рудокопах тоже. Они подписали контракт с Броком и сыновьями на пять лет. — Что ты сделал? — охнул Струан. Норберт рассмеялся. — Ранняя пташка и червяка первым съест старина. Я предложил сделку на более выгодных условиях и уже отправил их в Эдо, к самураю Ватанабе. И где этот ублюдок так наловчился говорить на американском английском? Он вам не рассказывал? Ну ладно. Пятьдесят на пятьдесят для всего золота, которое мы отыщем, — хорошая сделка. Его смех стал еще более презрительным. «Что до Уильяма?» «Так я повидаю его, как только он вернется. Чего ж не повидать?» «Дмитрий, буду рад видеть тебя рядом. Я договорюсь обо всем». Он посмотрел на Струана, и его верхняя губа поползла вверх. «Поскольку тебя здесь не будет, я возьму с собой Джейми». «Что?» Норберт рыгнул. — Я ведь вроде слышал, что твоя матушка приказала тебе возвращаться в Гонконг со следующим же пароходом. Джейми вспыхнул. — Эй, послушай-ка, Норберт, не вмешивайся, Джейми, — прорычал Струан. — Норберт, я бы посоветовал тебе выбирать слова более осмотрительно. — Это так, разлюбезный мой юноша. «Разве мне неправильно доложили, что она с нетерпением ждет тебя назад?» «Приказала тебе возвращаться, не мешкая, что твоему капитану как раз и было велено тебя доставить?» «Это не твое, черт подери, дело, советую тебе!» «Все, что происходит в Эокагами, Кагаме, мое, черт подери, дело!» Распаляясь, перебил его Норберт. «И мы не слушаем советов ни от кого из компании Струана!» и меньше всего от молодого щенка, у которого еще молоко не пересохло!» Макфей вскочил на ноги, а Струан схватил свой бокал с бренди и выплеснул его содержимое в лицо Норберту. «Господь всемогущий!» «Возьми свои слова обратно, Норберт!» — прокричал Струан. Дмитрий и Макфей оторопело взирали на них пораженные внезапностью случившегося. «Возьми их обратно! Или я требую удовлетворения, клянусь Богом!» «Пистолеты на рассвете?» — с издевкой спросил Норберт. Все получилось даже лучше, чем он надеялся. Он резко дернул к себе скатерть, чтобы вытереть лицо. Хрустальные бокалы полетели на пол. «Прошу прощения за беспорядок! Но вы оба свидетели, что я не говорил ничего, кроме правды. Клянусь спасителем!» «Ты приносишь извинения?» Да. Или нет?